Глава 10 Подходя к следующему дому, я подумал, что надо было бы взять с собой кого-нибудь из семьи, чтобы не было больше инцидентов с недопониманием на пороге. Но там и позвать с собой, по сути, было некого, родители еще слишком слабые, им бы сил понабраться. А с детей самая старшая та самая Верочка, которая визжала при виде нас. Даже когда мы спасли жизнь ее родителям, Она все еще смотрела на нас с опаской. Не очень подходящая кандидатура. Я постучал в дверь и на всякий случай сделал шаг назад, чтобы не прилетала каким-нибудь плохо контролируемым серпом по шее. В доме было довольно шумно. Женский голос кого-то отчитывал, возможно, детей за непослушание или проказы. Пришлось постучать еще раз и погромче. Отчитывание прекратилось, и меньше чем через минуту отодвинулся засов, и немного приоткрылась дверь. Женщине было примерно лет шестьдесят, значит, это бабушка, а не мама. Она уставилась на нас, как на демонов во плоти, и мне снова пришлось включить красноречие, к которому женщина отнеслась сначала очень скептически, но мне удалось преодолеть этот барьер. — Ну, заходите, сынки, — сказала женщина с повязанным на голове цветастым платком, суровым лицом и сканирующим взглядом. — Ох, и нарядились вы, сыночки, что только детей пугать ходить! — Это вынужденная мера, бабуль, — пробубнил в респиратор Юдин, а при слове «бабуль» у нашей собеседницы глаз дернулся. — Это мы надели, чтобы самим не заболеть и других потом не заражать. — Ну, бог с ним, — махнула рукой женщина. — Проходите, а то мои молодые совсем уже загибаются. — А внуки вон бегают, хоть бы что им. — А сами-то вы себе как чувствуете? — спросил я у хозяйки, когда мы шли через сени на кухню. — Да я слава богу, отделалась малыми соплями, а дочь с зятем совсем плохие с заговорческим видом, — сообщила она. «Это я уже понял», — кивнул я распиратором. «Ведите нас к плохим. Будем разбираться, как сделать их хорошими. Вы, мелочка, позвольте, я и у вас для начала анализа возьму», — обратился к ней Соболев, пока мы с Юдиным искали тяжелобольных. Их дальнейшие словесные баталии я слышал приглушенно, но точно могу сказать, что эпидемиологу анализы дались нелегко. «Я первый нашел дочь, встретившую нас хозяйке дома». Она уже была в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Дыхание поверхностное и очень частое. Сначала я быстро соорудил капельницу, а только потом начал сканировать легкие, в которых практически живого места не было. Я ускорил капельницу на максимум и начал вливать целительную магическую энергию по наработанной методике. Непередаваемое чувство удовлетворения, когда умирающий пациент благодаря твоим усилиям начинает глубже дышать. Щеки разовеют и он открывает глаза. Была бы такая технология в прошлой жизни, цены бы мне не было. Хотя да, пришлось бы, наверное, в итоге прятаться в тайге среди медведей. Придя в себя, женщина увидела нависающего над ней монстра и открыла рот, чтобы закричать, но в этот момент в комнату вошла ее мать и, не обращая на меня внимания, склонилась над дочерью. Ох, спасибо господину лекарю!» — воскликнула женщина и начала расцеловывать лицо своей кровинки. А жила наша Наташенька, а я уж к похоронам готовилась, дура старая. Наташенька теперь на меня посмотрела совсем по-другому. Но все равно с некоторой опаской. Мне осталось совсем немного, — обратился я к ним обеим. — Не мешайте, пожалуйста. Я продолжил очищать легкие от эксудата и снимать воспаление. А женщина тем временем заметила капельницу. — А это что еще такое? — недовольно спросила она. — Это еще зачем надо? — А это, уважаемая, капельница, — сказал я, стараясь произнести так, чтобы слово «уважаемая» не звучало как оскорбление. Она нужна, чтобы быстрее вывести яды из организма и придать сил для дальнейшего выздоровления. — А, вот оно что! — нараспев сказала женщина и посмотрела теперь на висевший на штативе флакон почти как на икону. Потом скользнуло выражение сожаления, наверное, от того, что здесь всего лишь одна икона, а не иконостас. Вот если бы висело хотя бы три флакона. Из другой комнаты послышались детские крики и недовольное бурчание Соболева. Еще раз взглянув на дочь, женщина вышла из комнаты, скользнув через закрывающий дверной проем шторы. В соседней комнате на какое-то время наступила тишина. Потом я отчетливо услышал возмущенный голос хозяйки дома. «Да чего детей-то мучить?» – возмущалась она. «Дети-то при чем здесь? Ты вон лучше иди лис лови, который эту заразу разносит!» Я как раз уже закончил исцеление пациентки. Капельнице осталось еще несколько минут, и я решил поинтересоваться, что там происходит. Соболев стоял с пробиркой в одной руке и тампоном в другой. Дети прятались за спину бабушки. «Про каких лис вы говорите?» – поинтересовался я, пока Соболев подбирал выражение, чтобы убедить детей сдать анализы. «При чем здесь лисы?» «Сынок, я не первый год на этой грешной земле живу», – сузив глаза, заявила женщина. «Как эти проклятые по весне из лесу приходят, так и начинается все это безобразие!» Они с нашими собаками сцепляются, их заражают. Потом дети собаку погладили и взрослым передают, но сами не болеют. Наверное, потому что мелкие еще, невинные, ангелам поцелованные. Ну так вы уж простите, ангелам очень давно поцелованные, а не болеете?» Обвиняющим тоном произнес Соболев. Эта история про лис его явно не впечатлила. «А я почем знаю?» Огрызнулась женщина. На эпидемиолога она продолжала смотреть с недоверием, считая его, видимо, лишним звеном в нашей группе. Не хочешь, не верь, вот и все. А детей оставь в покое. Детишки были абсолютно довольны защитой бабушки. Лишь стоявший в стороне паренек, лет двенадцати, смотрел на нее с осуждением. Соболев к парню не приставал, значит, анализы у него уже взяты. Расскажите тогда мне, пожалуйста, о лисах поподробнее, — обратился я к хозяйке. Как вы, случайно преградив ей выход из комнаты? Мне кажется, что это важно. Да это бред какой-то, — воскликнул Соболев. «Это же грипп, а не бешенство! Причем здесь эти проклятые лисы?» Я недвусмысленно показал ему кулак, намекая, чтобы он заткнулся. Подействовала. «Только подождите минуточку, уважаемая», — обратился я к женщине. Хотел спросить ее имя, но уже боялся, что от избытка информации голова лопнет. Да и в будущем не пригодится. «Я сейчас капельницу уберу, и вы мне все расскажете». «Хорошо, сынок», — ответила она и одобрительно мне улыбнулась. «Хоть один умный попался». Бред какой-то, только время теряем, пробурчал Соболев и вышел из комнаты. Видимо, пошел к Юдину. Да, согласен, время немного потеряем, но это может оказаться решением загадки о появлении этого тонатоса Почему бы и нет? Есть птичий грипп, свиной грипп и другие, так может это в будущем будут называть лисьим гриппом. Я снял пустой флакон, скрутил капельницу и кинул в отдельный мешок. Штатив сложил и убрал в сумку. Потом вернулся в комнату, где находилась хозяйка дома с внуками, и сел на диван, сделав вид, что я никуда не тороплюсь, и всеми фибрами души хочу получить от нее очень важную информацию. «Так вот, сынок, как там тебя звать-то?» – спросила женщина. «Александр», – ответил я, решив, что этого хватит для доверительного общения. «Так вот, Сашенька, выходят лисы по зиме и по весне из леса регулярно, особенно если им там еды не хватает. Сколько раз бывало кур таскали, не пересчитать». «Прошу прощения, там люди умирают. Если возможно, покороче, пожалуйста. По делу!» старалась не обидеть, попросил я. «Так в этот раз их вышло целое стадо, и вели они себя как-то чудно!» заговорщическим шепотом и широко распахнув глаза, сообщил мне женщина. «Слоняются, как непрекаянные, скулят и нападают на всех, обойдут всю деревню и уходят такой же толпой. И что самое странное, ни одной пропавшей курицы или утки. Вот ведь как! Чудные совсем!» А я ж помню, когда Наташка у меня была еще такая же, как сейчас Славик, женщина кивнула на парнишку, стоявшего в сторонке. Эти лисы точно так же вышли из лесу, и было то же самое. Только тогда еще моя мать была жива и сказала запереться внутри, неделю из дома не выходить. Так у нас тогда и не заболел никто, а у соседей похороны были. И у тех, что справа, и у тех, что слева. Вот и думай теперь, Сашенька, причем лисы или не при чем? А собака наша померла тогда. Похоронили, пришлось новую заводить. — Не кормили неделю собаку, вот и сдохла! — встрял выросший из-под земли Соболев. — А вы из дома не выходили, вот и не заболели. Вот я еще раз спрашиваю, при чем здесь лисы? — Ух уж, мне эти деревенские жители все не знают! — женщина уставилась на него, сузив глаза и сжав губы. Я видел, как рука медленно сжимает лежавшее на диване полотенце. Внезапно хозяйка подорвалась с места и принялась гонять Соболева по комнате, как навозную муху. А я не удержался и начал хохотать, судорожно вдыхая воздух через респиратор к моему веселью подключился стоявший в дверях Юдин. Потом наш эпидемиолог как-то умудрился проскользнуть мимо Ильи на кухню, а хозяйка остановилась перед преградой, пытаясь за респиратором разглядеть глаза моего напарника. «Ты, дядя моего спас, тебя не буду лупить», сказала она так, словно делая это одолжение. Потом требовательно добавила. «Пусти! Прибью этого жука навозного!» «Никак нет», выпалил Юдин и расставил руки, чтобы она не смогла проскользнуть вслед за жуком. «Нам сказали его живьем брать, он нам еще пригодится». «Так кто же его убивать собирается?» — сплеснула женщина руками. «Я ж его только покалечить хочу!» «Тогда нам придется его на руках нести», — возразил Илья. «Мы и так уже устали, а работа еще не почетный край». «Ах, дурая старая!» — женщина снова сплеснула руками, чуть не заехав Юдину по аспиратору полотенцем. «Там же люди ждут! Бегите, сыночки, бегите! И жука этого гоните отсюда ко всем чертям!» «Вместе с его стекляшками!» «Прошу прощения!» — мешался ей в разговор. «Разрешите, Славик с нами пойдет. Он, смотрю, парень сообразительный. Нам провожатый нужен, а то люди наших костюмов пугаются. Увидят своего, будут проще двери открывать». Я обернулся на парня, а у того лицо светилось от счастья так, словно снова солнце взошло. В предвкушении выполнения особо важной миссии он уже переминался с ноги на ногу, готовый рвануть вперед. «Не побоишься?» – спросила у него бабушка, на что парень помотал головой, а с лица так и не сходила улыбка. «Тогда надевай фуфайку иди». Парнишка проскользнул мимо наглухо перекрываемого проход Юдин, словно того в дверях не было вовсе. Когда мы вышли в сене, Слава был уже одет и обут. В школу бы они так собирались. Соболев ждал нас во дворе, подаль от крыльца и поближе к калитке. Парнишка с деловым видом вырвался вперед и призывно махнул нам рукой. «Идите за мной, господа лекари», сказал парнишка, как командир своим бойцам. «В следующем доме у Бардаковых делать нечего, там никто не заболел. У «И Яндовицких тоже, а вот Черниковы точно болеют!» Славик указал на третий по счету дом, и мы направились туда. Соболев настаивал, что надо обязательно зайти в дома, где не болеют, но я выразительно посмотрел на него, после чего он изменил свое решение. «Ладно, я тогда сам туда зайду, анализ надо брать у всех для проведения исследования. Если у них есть вирус, а они не болеют, значит против вируса и у взрослых есть иммунитет. Вы, кстати, заметили, что та бабуля не заболела, а...» — Дочь с зятем при смерти лежали. Небось, с прошлой эпидемии иммунитет остался. Врет она все, что неделю из дома не выходили и никого не впускали. — Вот анализ свой сделайте, и видно будет, врет она или нет, — сказал я, и, не дожидаясь следующей нескончаемой тирады, отправился к Черняковым. Славу уже открыл калитку и ждал нас с Ильей. Дом, к которому мы подходили, выглядел увеличенный раза в полтора копии соседних домов. Сразу видно, что хозяин рукастый и очень трудолюбивый. На интересное архитектурное решение не хватило образования, и он не стал мудрить, а просто построил традиционный для окрестностей дом, просто большой. Зато его украшали резные наличники и ставни. Само крыльцо с резными перилами было произведением искусства. так все, что можно было увидеть во дворе, включая сарай, летнюю кухню и свинарник с курятником, даже вход в погреб был украшен филигранной резьбой. Хозяин, видимо, трудился, не покладая рук. «А еще ведь огород и живность!» Славик постучал в дверь и громко позвал хозяина дома по имени. Дверь открыл не мужчина с мозолистыми руками, какими себе представлял рукодельника, а мальчишка лет десяти. «Сашка, лекарь из Питера приехали, родители твоих спасать!» — выпалил Славик мальчишке. «Ура!» — закричал Сашка и убежал внутрь дома, оставив дверь распахнутой. Слава снова призывно махнул рукой, и мы вошли в дом. «Ну да, внутри строение точно такое же, как и первое, но более просторное. А еще все кругом украшено резьбой». «Идите сюда!» – услышал я Сашкин голос. Слава, исчезнувший было в недрах дома, вынырнул назад и обеспокоенно посмотрел на меня. «Кажись, помер дядя Коля!» – полушептом сообщил он мне. «Веди!» – сказал я ему, на ходу вытаскивая из сумки штатив для капельницы. Мы вошли в комнату, где на кровати лежал тот самый рукодельник. На первый взгляд мне тоже показалось, что он уже почил но все равно надо уст... удостовериться. Я отложил сумку и полураскрытый штатив в сторону и приложил руку к сердцу мужчины. Оно еще трепыхалось, пытаясь вспомнить, что такое ритм. Сначала я хотел воспользоваться медальоном, как дефибриллятором, но потом решил действовать по-другому. Сразу начал вливать энергию в область сердца, заставляя его биться увереннее и ритмичнее, пока оно не заработало самостоятельно. Следующий шаг – постановка капельницы, потом уже очистка наглухо забитых легких в которых дышать на данный момент могли только единичные разрозненные дольки. Дяденька, папа ведь не умер!» — с трудом выдавил из себя тот самый Сашка. Я даже не заметил, как он вошел. «Ну, скажите мне, что папка не умер, да пожалуйста!» «Папка не умер!» — ответил я. «Но чтобы мне его спасти, мне нужно, чтобы ты мне не мешал!» «Папка не умер!» — что было дуре, прокричал мальчишка и выбежал из комнаты. На самом деле этот вопрос пока до конца не решен, но я не соврал, теперь буду спокойно бороться за жизнь пациента, что в моей практике в этом мире потихоньку становится обыденностью. Однако все равно, сколько бы ни увидеть смертей, привыкнуть к этому и относиться хладнокровно невозможно. Разве что со временем чувства немного притупляются, но не исчезают. К моей радости пульс мужчины стабилизировался, потихоньку восстанавливалось дыхание, по мере очищения легких мертвенная бледность сменилась легким румянцем, процесс... Налаживаться. Когда в комнату снова вбежал нетерпеливый мальчишка-мужчина открыл глаза. Папка живой! вскрикнул мальчишка и хотел уже броситься к нему, но тут вовремя подоспел слава и с трудом оттащил его назад. Не мешай, дяде лекарю, строго сказал он Сашке. А то папка снова помрет! Последняя фраза подействовала как заклинание. Парнишка отпрянул назад и замолк, наблюдая, как я исцеляю его отца. Мужчина сильно закашлялся, избавляясь от большого количества мокроты. Его взгляд. Стал уже более осмысленным, и он внимательно посмотрел на меня. Спасибо! хрипло пробормотал он и снова закашлялся. Прокашляйтесь как следует, сказал я ему. Скоро будет лучше, а пока лежите, не вставайте. Я поменял флакон на капельницы и почти струйный режим перевел в быстрый капельный. Можете брать свои анализы, сказал я Соболеву, выглянув на кухню. У мальчишки поможете взять? Жалобно спросил Василий Иванович. Он от меня бегает. Попробую. Пожал я плечами и обратился к своему тезке. «Ты ведь хочешь помочь лекарям?» Мальчишка молча закивал в ответ. «Чтобы лучше изучить эту болезнь, нам надо взять анализы не только у больных, но и у здоровых, понимаешь?» Он снова кивнул, но уже как-то неуверенно, и с опаской покосился на приближающегося эпидемиолога с тампоном и пробиркой в руках. «Да ты не бойся, это не больно», — сказал я доверительным тоном. «Я сам сегодня сдавал и точно знаю, что говорю. Неприятно немного, да, но не больно». «Хорошо», — сказал наконец паренек и широко открыл рот.